Улица Чеплыгина До 1942 года Машков переулок по фамилии Домовладельца проходит от Покровки до Большого Харитоневского переулка. Она являлась частью проезда с Мясницкой улицы на улицу Воронцова поле. Практически вся ее застройка относится ко второй половине XIX – началу XX веков, когда купечество и промышленники вытеснили отсюда представители дворянства. В составе дома номер 6 сохранились палаты XVIII века, после пожара 1812 года, принадлежавшие Друдской и Соколинской, перестроенной в 1875 году для купца Крумбюгеля. В 1920-е годы дом номер 1а, 1911 год архитектор Геллерих и дом номер 1 – занимало жил товарищество научных работников, где жили академик Чеплыгин, историк Готье, медик Гамалея, артист Кторов, а с 1930 -го года — полярник Кренкель. Писатель Горький останавливался здесь во время приездов в Москву. На доме помещены три мемориальные доски. Из красного гранита в память Чеплыгина, 1950 год, из черного гранита с бронзовым барельефным портретом Кренкеля — 1973 год скульптор Одиноков из металла с барельефным портретом Горького, скульптор Кураев, архитектор Шатилова, дом номер 3, особняк хозяина торгового дома Гатье дюфае конец 19 века, архитектор Якунин, начало 20 века, архитектор Марков, номер 7. Дробь 2, купца Федорова. 1875 год, номер 10. Доходный дом. 1894 год, архитектор Кондратенко. Жилые дома номер 13 и 15 возведены в 1930 году. В доме номер 13 жил композитор Шибалин. Дом номер 15 строился как жил кооператив Политкаторажанин. Архитекторы Ликин, Знаменский